Глава 21. Света. Мужчин не было примерно полчаса, и я успела известись от волнения. Нелли беззаботно потягивала через трубочку заказанный молочный коктейль и, не затыкаясь, рассказывала про сюрприз, который семён готовит для своей невесты, которая, к слову, уехала навестить заболевшую родственницу. Мысленно чертыхаясь, я постоянно оглядывалась на вход в кафе, то и дело порываясь отправиться на поиск мужчин. Долго гадать, кто же та самая невеста, не пришлось. Нелли, проболтавшись, что девушка такая же рыжая, как и я, вдруг осеклась и, видимо, сделав соответствующие выводы, покраснела. Неловкое затишье прервал вернувшийся в гордом одиночестве Олег. Побитым он совсем не выглядел. Наоборот, весь светился и, о чем-то думая, довольно улыбался. — А Семен где? — предвосхищаемый вопрос удивленно поинтересовалась Нелли. — Сказал, что планы изменились. Пожав плечами, отозвался Олег, тут же добавив, ждет тебя на парковке. — А как же вы? — кузина Семена посмотрела на меня как-то виновато но пояснить свой неуместный вопрос не решилась. — А у нас еще дела, — вместо меня ответил Олег. Нелли с недоверием оглянулась на выход и, постучав ноготками по столу, все же засобиралась уходить. Молча протянула мне визитку и, поиграв точеными бровками, тактично кашлянула. — Увидимся? — предположила я неуверенно. «Позвони мне чуть позже», — почему-то полушепотом попросила Нелли, и, взяв сумочку, телефон быстро ушла. Олег проводил девушку насмешливым взглядом и, протянув через стол руку, поймал и сжал мои пальцы. «Ну и?» — намекнул, расплывшийся в широкой улыбке. «Ну и что?» — переспросила осторожно. «Пора назначить дату», — проурчал Олег и, склонившись, поцеловал мою руку. «Дату? Уже? Но мы же... В чем дело, Свет?» Не менее игриво поинтересовался Олежа, а я, безуспешно пытаясь найти пути отступления, покраснела. — Не уверена, что стоит торопиться, — затараторила сбивчиво, стараясь при этом не смотреть ему в глаза. — Понимаешь, Ирина только что вышла замуж, и они... сейчас они в отъезде, а я... ну, я ее как бы замещаю, и... ну, не думаю, что начальство это одобрит, а увольняться не планирую, и об этом не беспокойся. Перебив бессвязный поток моих оправданий, отмахнулся Олег. — семён воспринял эту новость вполне адекватно. — То есть? — опешив, пролепетала я. — Нормальный мужик, — уверенно подтвердил мой жених и, сделав знак официанту, хмыкнул. Поздравил, пожелал счастья и пообещал оказать любую помощь в организации. — Помощь? — протянулась недоверием. — Я объяснил, что пожениться нам нужно срочно, так что... — Ты что, рассказала ему, что мы виделись на неделе? Охнув, выпалила я испуганно. — Конечно, — нахмурился Олег. — А что? Что не так-то? — Ничего. Обреченно пролепетала я и, поймав его дотошный взгляд, криво улыбнулась, продолжая на автопилоте ворчать. — Все хорошо. Все просто отлично. Замечательно, сногсшибательно и... Тогда назначаем дату и начинаем готовиться. Подытожил Олег и, рассчитавшись за заказ, решительно встал. Поймал меня за руку и потянул к выходу, скомандовал. Первым делом кольца. Дальнейшее помню, как в тумане. Хотя я особо не сопротивлялась, понимая, что сама виновата, но осознание неизбежной ошибки превратило меня в настоящую стерву. Мне не нравилось буквально все. Вернее, жутко бесило а бесперебойно улыбающийся Олег дико раздражал. Он как будто не замечал мое состояние. С кем-то постоянно созванивался, о чем-то договаривался, при этом успевая таскать меня по бутикам и свадебным салонам. Кольцо я так и не выбрала, хотя перемерила не один десяток разных вариантов. Одни мне просто не нравились, а когда попалась то самое, я невольно зависла. Так же произошло и с платьем. Не представляла, что все может быть идеальным, кроме моего состояния. Через пару часов, сославшись на головную боль, попросила отвезти меня домой. Олег не возражал, пообещав в ближайшие дни заняться всем остальным. Я же провела выходные в бесполезном и напряженном ожидании. Все ждала, что позвонит Семена и потребует объяснений, что мы поговорим, и все недопонимания разрушатся сами собой. Но телефон молчал, а я злилась, накручивая себя еще больше. Все еще пыталась понять, что же его связывало с Ксюшей, и не понимала его реакцию на новость о моем скором замужестве. Впрочем, в понедельник Ксюша кое-что разъяснила мне сама, причем практически с порога и не самым тактичным образом. Я как раз разбирала скопившуюся почту и оставленную Иркой папки, когда девушка зашла в приемную, и, смирив меня презрительным взглядом, гордо вскинула подбородок. — Привет! Какие новости? — пробормотала я на автопилоте и протянула руку, чтобы взять принесенные Ксюше документы. Но она демонстративно шлепнула увесистой папкой по столешнице. — Новости? — поморщилась Ксюша и, поджав губы, процедила. — И ты еще спрашиваешь? Не ожидала от тебя такого. — Ты о чем? — опешила я, но, понимая, к чему она клонит, решила напасть первой а похождение похождениях Семёна должно быть. Я вот тоже не ожидала, что он... — Дура ты, Светка! Перебив, рявкнула Ксюха и, уперев руки в бока, затараторила Он ради тебя, а ты... — А что я? Не выдержав, заверщала я и, ткнув её сторону пальцем, предъявила. — Это вы по углам шептались. А что я должна была подумать? — А Семёна спросить не пробовала? — огрызнулась Ксюша. — Надо будет, сам расскажет, — фыркнула я, всячески демонстрируя, что на этом разговор окончен. — Не расскажет. Помолчав, сообщила она и, направившись к двери, буртнула. — Уехал он. — Как уехал? Куда?